Массаж ушных раковин. Производится поглаживание мочки уха, плоскостное, воздействовать последовательно, переходя с мочки уха на нижнее, среднее, верхнее углубление, после чего массирует заднюю поверхность ушной раковины. Растирание прямолинейное, круговое, щипцеобразное. Разминание, надавливание, щипцеобразное. Вибрация в основном приемы точечного массажа с использованием приспособлений. Палочки, стерженьки, иглы различного диаметра, с закругленными концами. Показания. Одностороннее воздействие при неврите-радикулите. Аурикулярные точки являются микрозонами проекции отдельных органов. Воздействие на них широко используется при лечении заболеваний нервной системы для снятия болевых синдромов.